Очередная жертва Его разбудило чувство приближающейся беды. Спину ломило так, что любое движение причиняло ужасную боль. Кипа тухлой соломы на каменном полу никак не способствовало хорошему отдыху. Открывать глаза не хотелось. Замшелые стены, одно узкое окно с железной решеткой, запертое тяжелое дверь и ведро для естественных нужд. Что еще он мог увидеть? Вот уже 23 дня, как его бросили в этот каменный мешок. Лицо старухи-матери, провожающей сына в большой город, почти стерлось из памяти. Виной тому веселые компании дешевых кабаков на окраине Ладоса да похотливые шлюхи, на которых он тратил серебряные, заработанные на столичных конюшнях, и медики, отобранные при ночных грабежах. За полгода пребывания в большом городе ничего, кроме пьянок и тяжелой работы, он не видел и горько жалел, что уехал из родной деревни на вольные столичные хлеба. Но возвращаться он не хотел, да теперь и не мог. Последняя его надежда на освобождение разбилась о показания дочери мясника. Девица давилась слезами и растирала сопли по физиономии, когда рассказывала, как он зарезал ее папашу, вернее того гада, что продал ему тухлую свинину. «Гад теперь гниет в земле, а Оли Рамса гниет здесь, в грязной и сырой темнице Ладоса. Возможно, зарезать жадного торгаша за несварение было чересчур, но до чего же смешно он пучил глаза от удивления, когда увидел свой собственный нож, торчащий между своих же ребер. Да, это было смешно. Смешно, по крайней мере, тогдашнему в стельку пьяному Оли. За дверью послышались тяжелые шаги. «Что-то новое!» Тюремщики здесь такую подбитую железом обувь не носят. носы сапог с железными набойками — это да. Ребра Оли могли подтвердить это точно, но подошвы-то кожаные. Каждые три дня, как только заступала смена Дейла, его посещали двое и долго напоминали Оли во что именно обуты стражники Ладосской тюрьмы. Не зная, чего ожидать, он приподнялся на локтях и в недоумении уставился на дверь. Дверь открылась. Это все же был Дейл. Мерзкий, с сальной улыбкой толстый садист вошел в камеру. Двое латников с опущенными, скрывающими лица забралами вошли за ним и расступились, пропуская третьего. Тот не скрывал лица. По уверенному и надменному взгляду можно было понять, что бояться и скрываться этому человеку ни к чему. Латные наплечники, украшенные медвежьими головами, отбрасывали на стены зловещие тени. По сиреневым плащам Оли понял — все трое — дворцовые стражи Ладоса. «Вот этот кусок говна!» Тюремщик по-хозяйски крутанул связку ключей и оскалил коричневые зубы. «Поднять!» — сухо произнес страж без шлема. Двое стражей подхватили Оли и поставили на ноги. Он застонал и чуть не повалился обратно, не в силах устоять от постоянного голода и избиений. «Чего дать вам от меня-то надо, изуверы!» — устало проговорил он. «Нету что ли другой отдушины, нежели безвинных метелить?» «Тебя, душегуб пропитый, мне не надоест сапогами охаживать до конца твоей поганой жизни. Да видишь, каково дело-то обернулось. Энтисудари изъявили тебя, дармоеда, от топора спасти. тебя бы в ноженьки им кланяться, а не оскорблениями их благородный слух марать». Оли от этих слов чуть не рухнул на колени, и только крепкая хватка двух стражей не дала ему сделать это. Слезы накатили сами собой, и он, задыхаясь от радости, обратился к тому, кого считал старшим. «Верно ли то, сударь здесь стражник? Или этот Брэдли душегуб брешет?» «Я тебе, выродок сельский, сейчас укажу место твое законное, сударь дворцовый десятник Роман. Дозвольте, я ему напомню, как в обществе разговор вести потребно». Дейл уже было замахнулся на заключенного, как вдруг могучая рука легла ему на плечо и с силой развернула на месте. Тюремщик оказался лицом к лицу с десятником дворцовой стражи. «Вон!» Сталь в голосе стража подразумевала беспрекословное выполнение всех его приказов, и этот не был исключением. «Но... но... но ведь вы доплату обещали, сударь!» — залепетал со страху Дейл. «Ведь только мне ведомо, что вы узника забираете!» «Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке», — усмехнулся один из стражей. Тюремщик оглянулся и глупо заулыбался этой старой поговорке. Врожденная жадность позволила ему неплохо устроиться на месте одного из глав тюремной смены. Горящие родственники часто передавали еду и одежду заключенным. Он же за пару серебряных всегда был рад услужить несчастным. Но передачки редко доходили до адресатов. Дейл забирал себе почти все, делясь лишь немногим со своими подчиненными». «Так как с доплатой быть, сударь Роман? Уговор был?» Дрожащим голосом, но с уверенностью в своем праве на лишнюю монету повторил он вопрос и тут же почувствовал, как легкие начали сдуваться. Заклятие Вестера выдавливало из них воздух. Не в силах сделать вдох, Дейл упал на четвереньки, протягивая руку, моля о пощаде. Глава дворцовых дернул щекой и с такой силой пнул тюремщика по ребрам, что того отбросило к стене, и он бездыханный распластался на полу. Дарему на этого. Оли Рамса ощутил невиданную прежде усталость и провалился в сон. Больше никто не видел его живым.